Агнеса была поражена той искусной и дерзкой простотой, с какой Фрауенберг похитил герцога. Он импонировал ей, но и ловкач ничего не скажешь. С неохотой и без всякой надежды на успех приняла она меры, чтобы помешать осуществлению его плана. Лучше было бы предоставить все Фридриху, но тот в Ингольштадте. Она сама вынуждена организовать погоню. Она разослала границам гонцов небольшие вооруженные отряды. Надо было действовать незаметно, не привлекая внимания. Нельзя показывать, что герцога силой не пускают в его графство Тироль. Когда они оставили позади маленький охотничий домик в Карвинделле, Фрауенберг решил, что они уже вне опасности. Но за несколько часов до удобного перевала к Агенскому озеру им повстречался обоз торговца лесом, скупавшего его в этой местности и как-то высеченного плетьми за то, что он не согласился на сделку, которую ему хотел насильно навязать альбинос. Сначала Фрауенберг вознамерился напасть на лесоторговца и отделаться от него. Но один из шести слуг, сопровождавших транспорт, мог пробиться, и тогда герцог оказался бы в еще большей опасности. Поэтому Фрауенберг решил лесоторговца не трогать и, невзирая на предостережение знавших дорогу слуг, попытаться вместо легкого Пломзерского перевала преодолеть трудный и необычный путь через Ламзинский перевал на Швац или Фрейнсберг. Оставили лошадей почти у самой скалистой стены. Свернули в боковую долину. Ручей, прорывший эту долину, тек по отлогому руслу. Часто совсем исчезал, уходил под землю. Знавший дорогу, слуга шел впереди. Они встретили ивовые заросли, торфяное болото. Дождь все продолжался. Вдруг долина неожиданно расширилась. Они увидели необычный для этой местности клён. Несколько. Целую рощу неподвижно стояли под дождем могучие старые клены. Лишь смутно виднелись сквозь их листву и завесу дождя гигантские белые скалистые стены, беспощадно замыкавшие долину, и они были так высоки, что сквозь ветки деревьев нельзя было даже рассмотреть их вершин. Не ветерка, только слышно было, как дождь тихо и равномерно стекает с листьев старых суровых мертвенно-серых деревьев. Мейнгард был не в силах идти дальше. Под непрерывно льющимся дождем устроили привал, взялись за припасы. Мейнгард не мог есть. Ему было страшно от того, что не видно верха скалистых стен. Никогда не подняться ему на такую высоту, не перебраться на ту сторону. Они были заперты в этой долине, под этими жуткими, похожими на трупы деревьями, точно на краю света. Стали подниматься. Вначале подъем был нетруден шли медленно, следуя извилинам небольшого горного ручья. Слуги впереди, отыскивая наиболее удобную тропу. Мейнгарду уже приходилось делать трудные переходы, но сейчас он был точно парализован. Ноги стали как чурбаны, он потел от слабости, и дышал с трудом. Он скользил по мокрым камням, Фрауенберг поддерживал его, но юноша вздрагивал при каждом прикосновении. Чем выше всползали они, тем презрительнее, насмешливая вперялась в него скалистая стена, тем казалась выше непреодолиме. Отсветшие альпийские розы, ползучий кустарник, снег. Слуги ровным шагом шли впереди. Неуверенно скользя, задыхаясь, приостанавливаясь, следовал за ними герцог. Вдруг один из слуг замедлил шаг, насторожился, взглянул на Фрауенберга. Тот уже услышал, но его голое лицо не дрогнуло. Видно, лесоторговец все же поднял тревогу. «Люди или пасущиеся стада», — сказал он равнодушно. Заторопился вперед, ускорили шаг и слуги. Мейнгард надеялся на отдых. Он рассердился, что об этом и не думают. Затем он впал в какое-то тупое забытье, предоставил толстяку волочить его дальше. Достаточно было на миг остановиться, чтобы передохнуть, как тотчас охватывал леденящий холод. Снег становился глубже, молодой герцог при каждом шаге неловко проваливался. Фрауенберг обдумывал положение с режущей ясностью. Не будь снега, его все-таки удалось бы перетащить. Но так, с этим нюней невозможно перебраться через перевал. Кроме того, Мейнгард начинал упираться. Он становился все тяжелее, все ленивее. Слуги ушли далеко вперед. Фраунберг остановился. «Что, молодой герцог, устали?» – просипел он. Мейнгард совсем обессиленный опустился в снег, задыхаясь. Фраунберг насвистывал свою песенку. Его мысль напряженно работала. «Значит, не выгорела. С этим он уже примирился. А что дальше?» «Снова отдать Мейнгарда Вительсбахом, а те после неудачного побега заберут его в руки еще крепче». Хорошо было бы через Мейнгарда влиять на герцогиню, но это не выгорело. Тогда лучше иметь дело с одной губастой, а для навязчивого контроля Вительсбахов исчезнет раз и навсегда всякий предлог». Он все еще продолжал насвистывать, глотнул вина из своей фляжки и протянул и Мейнгарду. «Нужно скорее идти дальше, молодой герцог», — сказал он. Подал ему руку, помогая подняться. «Я не могу», — жаловался Мейнгард, с трудом вставая. — Да и не хочу, — добавил он упрямо. — Так, — осклабился Фраунберг, — что ж, нет так нет, мальчик. Он просипел это так же добродушно, как и всегда. Но что-то в его голосе заставило Мейнгарда поднять глаза. Альбинос уже нисколько не щурился, он посмотрел зорко пристально, сначала вслед слугам, ушедшим далеко вперед, затем на юношу. Простодушные круглые глазами Мейнгарда остекленили от ужаса. Его горло издало только легкий хрипящий звук. Короткими, толстыми, детскими руками вцепился он в ветки альпийской розы, зарылся ногами в снег. Фрауенберг, спокойно осклабясь сказал. «Ну-ка, отправляйся, молодой герцог!» Медленно оторвал красными, мясистыми руками оцепеневшие пальцы юноши от скалы, поднял его, занес над пропастью, просипел. — До свиданница, мальчик! — разжал руки. Тело несколько раз ударилось о скала, упало неглубоко. Осталось лежать. Фрауенберг резким повелительным свистом созвал слуг, безмолвно показал вниз. Они спустились, тело было сильно изуродовано. В жирном, мягком затылке зияли две раны. Стали ждать преследователей. Это были два офицера и несколько слуг. Фрауенберг заявил, что они с молодым герцогом хотели наловить сурков, и герцог сорвался. Грузно стоял он перед офицерами в своем резко пахнущем калете, щурил красноватые глаза. Мокрый снег падал хлопьями на труп. Поднялся небольшой холодный ветер. Все сняли шлемы, стояли молча в снегу вокруг изувеченного тела. По залам и переходам замка Тироль, пошатываясь, брела женщина, бормотала, выла, падала, снова вставала, снова брела. Слишком крупная бесформенная нижняя челюсть отвисла, волосы свалялись, отвратительного цвета тусклой меди, местами желтовато-седые. Простыня, какое-то подобие ночной сорочки, разбивалась вокруг коренастого разбухшего тела, вокруг вялых больших грудей волочилась по полу. Слуги приняли эту воющую, спотыкающуюся, бормочущую женщину за пьяную, не сразу узнали герцогиню. Нарочной с о смерти прибыл рано утром. Маргарита получила ее в постели. Она встала, не слишком поспешно прошла мимо растерянных, перепуганных горничных и пожей завыв, глядя словно ослепшим взором, волоча за собой простыню. Шена привел ее обратно. И вот она сидела в своей спальне, впиряясь в пространство, перебирая обрывки каких-то мыслей. Сколько на ее пути мертвецов! Голова Кретия Надела яд безвкусный, безуханный, от которого умер Марк граф, ее дочери с большими черными лопнувшими чумными бубонами, еврей Мендельгирш в молитвенном плаще, улыбающийся мальчик Альдригетто Мейнгард. Это от того, что она так безобразна, вот за ней и ходит смерть, вот и смотрят на нее из всех углов пустые костяные черепа. Она сидела неподвижно. Наступил полдень, наступил вечер. И сохшая Фрейлина фон Ротенбург спросила, не пожелает ли она обедать, не пожелает ли одеться. Она же была неподвижна, сколько на ее пути мертвецов, от того, что она так безобразна. Тем временем Фрауенберг сопровождал тело Мейнгарда через Миттенвальд в Тироль. Он ухмылялся. Таким образом, он хоть набьет руку по части перевозки своих мертвых сюзеренов. Подавленная встретила страна своего государя. На торжественном съезде просила она его приехать. И он приехал. Вот так. Под дождем и снегом стояли люди вдоль дороги, по которой, покачиваясь, следовал поезд. Звон колоколов, духовенство в облачении, рыцари, судьи, чиновники, все с обнаженными головами. А мимо них плыл гроб, вверх по склону горы Цирль, вниз в Винсбург, вверх на Бреннер, вниз через Ялфинский перевал Пассейр. Народ, крестясь и глядя вслед поезду, медленно перебирал в голове тяжелые унылые думы. То был последний граф Тирольский? Не повезло стране с этой Маульташ. Первого мужа прогнала, второй умер загадочной смертью, умер и сын, так и не увидев родины. К тому же войны, бунты, наводнения, пожары, чума — нет! Плохо жилось Тиролю при герцогине Маульташ. У ворот замка герцогиня, оцепенев, поджидала поезд. Резко оттенело черное платье белило, которыми было покрыто ее лицо. И вот она шла через двор замка рядом с носилками. Одна. Падал снег. За гробом в доспехах грузной тушей шагал Фрауенберг. В Мюнхене весть о смерти Мейнгарда всех поразила. Здесь никто не верил в несчастный случай. Вопрос был только в том, действовал ли Фрауенберг по собственному почину или выполняя поручения герцогини. Однако никто не отважился высказать вслух это подозрение. Только жадный до сенсации флорентийский историк Джованни Вилани, соперник честного Иоанна Виктринского, оказавшийся в это время в Мюнхене для каких-то архивных изысканий, утверждал, что насильственное устранение молодого герцога – факт. Он тщательно перечислял по степени их убедительности все причины, которые могли и должны были повести к подобному злодеянию написал об этом в своей хронике элегантную красноречивую главу и читал ее всем, кому было не лень слушать. Стефан, Фридрих, Агнеса были в ярости и смятении. Мысль о столь простой, цинично-грубой развязке и в голову никому не приходила. Впервые с тех пор, как Агнеса и Фридрих встретились, напали они друг на друга. Он должен был отправить Фрауенберга обратно. Он не имел права покидать Мюнхен. Пока тот был здесь, — говорила Агнеса, — а он говорил, что она должна была получше смотреть за Мейнгардом. Достаточно уехать на один день, как все идет вверх дном, ни на кого положиться нельзя. С несчастным видом стоял между ними герцог Стефан. Он причувствовал это. Судьба неблагосклонна к нему. Не дано ему снова возвеличить в христианском мире род Вительсбахов. Когда они устали спорить, они решили пока сосредоточить все свое внимание на том, чтобы сохранить Баварию. Оголить границы и продвинуться в Тироль, для этого они не имели достаточной военной силы. Напротив, пусть Агнеса едет в Тироль и там позондирует почву. С очень скромной свитой прибыла она в замок Тироль. Маргарита в тот же день приняла ее, Агнеса сидела перед ней, розовая, гладкая, молодая, белокурая, в очень скромном черном платье. Герцогиня была ярко набелена, руки и бесформенная шея блистали драгоценными камнями, она была разряжена в атлас и парчу. «Очень любезно со стороны Агнесы», — сказала она, несколько сухо и церемонно, что та не побоялась трудностей зимнего путешествия и приехала отдать последний долг ее сыну. Агнес ответила, обратив на герцогиню ласковый и простодушный взгляд, что это ее долг после всех милостей, оказанных ей тирольским домом. К тому же она была особенно близка с умершим. У нее нет слов, чтобы выразить герцогини, как она была убита, получив ужасную весть. Маргарита, бесцеремонно уставившись на нее белым широким властным, накрашенным словно маска лицом, спросила, хочет ли она видеть герцога. Агнеса, несколько неуверенно, ибо боялась покойников, согласилась. Обе женщины направились в часовню, тяжело тащились парчовые складки одной, другая шла, легко закинув голову. Молодой герцог лежал на роскошном катафалке, густо клубился ладан, рыцари в серебряных доспехах несли караул. Герцогиня кивнула, тяжелую крышку приподняли, под ней белело его миролюбивое толстое лицо, изувеченное и искаженное. Труп уже тронулся. Несмотря на бальзамы и ароматические травы, из-под блестящего металла исходила зловоние Агнесса покачнулась, побледнела. Маргарита увела ее. Когда обе дамы снова сидели у камина, Маргарита сказала небрежным тоном. «Теперь наш последний разговор потерял свой смысл, графиня Агнесса. Мой сын опять у меня, не в Мюнхене». Агнесса, сбитая с толку легкостью тона своей собеседницы и не зная, куда то клонит, ничего не ответила. Смотрела на нее, выжидая. А герцогиня продолжала все с той же пугающей светской легкостью. «Вы вышли замуж за на Деллаферт, и он умер. Вы хотели подчинить Баварии мои любимые города, они чуть не погибли. Вы сошлись с Марграфом, он тоже умер». Вы сделались поверенной моего сына, и вот он тоже мертв. Не считаете ли вы, что после всего этого явиться ко мне сюда, пожалуй, слишком смело?» Все это она говорила как бы вскользь, улыбаясь безобразным по обезьяне выпеченным ртом. Ее накрашенное лицо, напоминавшее лицо трупа, было искажено напускной приветливостью. Она даже слегка наклонилась и, чего еще никогда не делала, с коварной ласковостью положила руку на локоть Агнессы. Та сидела бледная, оцепенев. «Я не знаю, чего вы хотите», — пролепетала она. «Очень мило с вашей стороны», — продолжала Маргарита, — «что вы сами приехали. Иначе мне пришлось бы пригласить вас». «Уж поверьте, мое приглашение было бы таким, что вы бы приехали». «Я отказываюсь вас понимать», — сказала побелевшими губами Агнеса. «Да», — вдруг прервала разговор, Маргарита и поднялась. «До похорон герцога вы моя гостья. Придется уж потерпеть, приготовление потребует времени». «Я, собственно, хотела до похорон пожить в Тауферсе» проговорила Агнеса, она совсем оробела и увяла, ее голос срывался. «Ни в коем случае!» – горячо запротестовала герцогиня. «Вы останетесь здесь, разве вы и ваши близкие уже много раз не гостили в Тироли?» «И не вздумайте уехать», – заключила она, провожая Агнесу до двери. «Путешествие могло бы оказаться слишком неприятным». Слуга проводила Гнессу в ее комнату. Вооруженная охрана у дверей взяла на караул, когда графиня переступила порог. Маргарита, оставшись одна, забегала по комнате, ее шаг был какой-то окрыленный. Она напоминала неуклюжий танец. Как жаль, что-то просто отдалось ей в руки. Было бы хорошо и сладостно сначала с трудом заманить ее сюда, долго месить тесто, прежде чем съесть пирог. Но ну уж таковы они, эти гладколицы, красивы и глупы. Маргарита вышла на воздух одна. Она бродила по засыпанным снегом виноградником, лазила по уступам. Села в снег, погрузила руки в мягкий холодный снег, сжимала его в комья, роняла, снова сжимала. Унизить ее, растоптать, растерзать, раздавить, расплющить, чтобы ничего не осталось, кроме презренного комочка падали. Упиться ее страхом, ее тоской, ее страданием, пока красота Агнесы не будет повержена, как повержен сын герцогини, смердящий там в часовне. Когда некоторое время спустя иссохшаяся фрейлина фон Ротенбург пошла разыскивать свою госпожу, Она услышала то, чего не слышала уже много лет. Герцогиня пела. Своим низким, теплым, выразительным голосом она пела. Сидя в снегу, пела, и песня широко и полнозвучно лилась из ее безобразного горла. Герцогиня прежде всего вызвала к себе фон Шенна. Уточнила. Падение Мейнгарда со скалы, безусловно, произошло по вине графини фон Флавон Тауферс. Она не согласна замять это преступление. Собирается, наоборот, покарать за него с примерной строгостью. Шена, глубоко встревоженный, стал настойчиво отговаривать ее. Ведь народ столь же искренне, сколь и незаслуженно любит Агнесу. «Посягать на нее опасно. Можно урезать ее владение, власть, влияние, но решиться на большее противоречило бы государственному разуму». Маргарита раздраженно, нервно возразила, что отлично знает, насколько сама непопулярна. «Хуже ведь не будет. Значит, она ничем не рискует». «Нет, рискуете!» – с необычной для него резкостью возразил Шена. Она всем рискует. Рискует вызвать восстание, которое будет на руку Вительсбахом». Маргарита вскипела, потом заявила, «Ни за что не желает она больше делить власть и правление с этой особой. Лучше отречься от престола». Она смотрела перед собой воспаленным взглядом, недоступное никаким разумным доводам. Шена взволнованно ходил по комнате большими неровными шагами. Если она все-таки настаивает, посоветовал он через минуту, досадливо и смешно наморщившись, тогда пусть во имя Божье хоть созовет Верховный суд. Только пусть ради Господа ничего не предпринимает против Агнесы беззаконного суда. Она вызвала к себе Фрауенберга и несколько наиболее влиятельных аристократов. С ужасающей ясностью сразу поняла. Все они против нее, все на стороне Агнесы. Они отнеслись к обвинению, выдвинутому Маргаритой против Агнеса, как к прихоти. Хорошо, они согласны поддержать эту прихоть, но считают, что Маргарита должна щедро оплатить их готовность. Все требовали, все вымогали. У Маргариты сжималось сердце, она стискивала зубы. Они стояли перед ней, ее верно подданные, снидаемые патриотическими сомнениями. А под этим таилась усмешка. «Не заплатишь – не получишь». Бароны сговорились, уравняли свои притязания. Фрауенберг передал герцогине их общие требования. Они были ничем не прикрыты, бесстыдны. Пусть Маргарита образует новый кабинет министров. При условии, чтобы в него вошли Фрауенберг, Шенна, Берхтольд фон Гуфидаун, господин фон Мач, Лангес Гауптман и комтур Тивонского ордена Эгон фон Тюбинген. Генрих фон Кальтурн-Ротенбург, Дипольд Гель Ганс фон Фрейнсберг. Эти господа, которые соглашались быть судьями в процессе графини фон Флаун, хотели затем взять в свои руки всю юридическую и административную власть в стране. Маргарита должна была дать обязательства без их согласия не совершать никаких правительственных действий, не назначать и не смещать чиновников, ни с какими иноземными государями не заключать соглашений и союзов. Не имела она также права сменять министров. Если ввиду смерти или почему-либо член кабинета выбывал, то заменить его могла не герцогиня, а кабинет. Маргарита сидела одна над документом с требованиями баронов. Она хмурила лоб так сильно, что краска отваливалась кусками. Подписать вот это значило пожертвовать городами, швырнуть страну наглым баронам, чтобы они вонзили в нее жадные клыки, отгрызли себе по жирному куску. Подписать все это значило дать Тиролю распасанаряд мелких дворянских вотчин, постыдно погубить дело, в которое ее предки и она сама вот уже столетия вкладывали деньги, нервы, жизнь. Вдруг перед ее мысленным взором возникло маленькое бородатое создание, которое ей однажды предстало среди скал возле замка Маульташ. Оно усиленно кланялось, серьезно смотрело на нее древними глазами, говорило Усилием воли отогнала она гнома. Погибай, страна, погибайте города. Согнись вы я. Смирись перед дерзостью вассалов. Так должно быть. «Счеты должны быть сведены между той и ею. Бессмысленно теперь уклоняться от требований баронов и щадить ту. Она все равно будет разрушать и дальше дело Маргариты, подтачивать его, губить. Красавица — это червь, грызущий страну, все зло от ее наглой похотливой красоты. С ней нужно покончить, ее надо уничтожить, убрать со света, стереть с лица земли». «Страна в горах не обретет покоя, пока эта женщина жива». Обнажая свое сердце перед Богом, она могла с чистой совестью сказать. Да, бывали часы, дни, недели, когда в ней не жило ни одной мелкой тщеславной мысли, только чистая глубокая воля к тому, чтобы склониться перед судьбой, следовать до конца своему долгу. Но та тщеславная, пустая, вновь и вновь играючи разбивала все – Стоившая Маргарите таких трудов, унижений, жертв, та, не имеющая и представления о муках и тягостях созидания. Разве это справедливо? Разве справедливо, чтобы пустое, глупое, дурное, пошлое, только потому, что оно прикрыто гладкой личиной, всем распоряжалось, все собой заполняло, не оставляя ни уголка для вдохновения, для выстраданной мудрости? Этого Бог желать не мог. Это нужно низвергнуть. С какой-то блаженной мучительной судорогой она чувствовала, что судьба их с красавицей нераздельны, что она обречена довести все до конца. Нельзя ни откладывать, ни прятаться, ни прикрываться маской, нельзя пугаться огромной ставки, искать компромиссов. Это надо довести до конца. Пришел Фрауенберг за ответом. Ее рука неуклюже лежала на документе, содержавшем требования баронов. Она подняла глаза, взглянула на Фрауенберга, сказала спокойно, не повышая голоса. «Мерзавцы, вымогатели!» Фрауенберг ответил равнодушно и гриво. «Да, герцогиня Маульташ, дешево мы не берем!» Она подписала. Агнесса, оставшись одна, села, охваченная страшной слабостью. Боже милостивый, что она натворила! Сама с любезной улыбкой отдалась в руки врагу где у нее голова была. Пусть смерть Мейнгарда – удары испытания для безобразной, но это еще больший удар для нее самой Агнесы. После устранения Мейнгарда и своего смелого, неожиданного отказа от Баварии, герцогиня осталась победительницей. Агнесса теперь не понимала, как могла она при таком положении сама побежать в дом своей противницы и увенчать ее победу. Она сидела совсем одна, одинокая и потерянная. В комнате было едва натоплено, Агнесса сябла. Действительно ли это холод? В нее заползало чувство, до сих пор ею неизведанное, оно сжимало горло, не давало дышать. Всегда была она дерзкая и самоуверенная, всегда чувствовала себя хозяйкой положения, командовала мужчинами, как ей заблагорассудится. Теперь она совершенно беспомощна. Эта женщина может сделать с ней все, что захочет. Страх и холод томили ее. Ее глубокие голубые глаза уже не блестели обычной смелостью. Они погасли и остекленели. Ее гибкая спина сгорбилась, кожа на белых руках съежилась. Гладкое лицо покрылось сетью мелких, сухих, застывших морщинок. Так просидела она до вечера. Но вечером... Принесли свет, разожгли в камине огонь, поставили на стол кушанья. Она попыталась взять себя в руки, поела, согрелась, ожила. Пустяки. Ясно, что это и было целью безобразной – унизить ее, запугать, заставить присмыкаться. Маргарита, конечно, не отважится ни на что серьезное. Разве вся страна не за Агнесу? Сама-то Маргарита уродина, вот и хочет, чтобы Агнеса оказалась трусихой. Нет, она и не подумает доставить герцогине это удовольствие. Она выпрямилась, взгляд стал снова небрежным и дерзким, как всегда. Она поела с аппетитом, потребовала второй порции, шутила с лакеями. Спала крепко, спокойно, долго. Когда на другой день к ней явился Фрауенберг, он нашел ее в отличном расположении духа. Она лакомилась конфетами, наигрывала на лютний фривольный куплет. Она принялась издеваться над старомодной обстановкой комнаты. Фрауинберг осклабился. «Конечно, так модно и комфортабельно, как она, безобразная, не умеет устраиваться». Он погладил ее, прищурившись, заявил отеческим тоном, что ведь он же предупреждал, чтобы она не связывалась с этими молокососами, что это кончится плохо. Она спросила непринужденно, уж не с поручением ли он от безобразной. «Но ее ведь не запугаешь». Что, собственно, они затевают? Сколько это еще будет тянуться? Альбинос просипел, что ее, вероятно, будет судить Верховный суд. Агнеса заявила, пусть поторопится, в этом замке Тироль такая скука. Она просит также, чтобы прислали ее горничную и портниху, она хочет предстать на суде в соответствующем платье. Он ответил, что все ее приказания будут исполнены. Оставшись одна, Агнесса снова принялась за конфеты, стала бренчать на людне. Заседание Верховного и Тайного судилища, которое должно было вынести приговор Агнессе, герцогиня постаралась обставить с торжественной пышностью. Три покоя, прилегавшие к залу суда, охранялись вооруженной стражей, чтобы обеспечить тайну. Девять членов суда сидели молча в темных одеждах, на самой Маргарите пышно блистали знаки ее власти. Агнеса была в простом светло-алом платье, подходившем скорее для приема или небольшого празднества. Держалась небрежно, уверенно. Она была убеждена, что безобразная не осмелится покуситься на нее, и торжественная пышность суда имеет целью только запугать ее. Все это делается лишь за тем, чтобы ее, красавицу, унизить перед уродом. Нет, она отнюдь не намерена доставить им это удовольствие». Домовый священник при замке Тироль, исполнявший обязанности секретаря, зачитал обвинительный акт. Графиня фон Флаун Тауферс из кони стремилась оказывать на Мейнгарда губительное и вредное для страны влияние. Когда молодой герцог вознамерился вернуться в Тироль и таким образом от нее ускользнул, доброе же его согласие с подданными грозило разрушить все ее планы – Она попыталась завладеть им силой, в результате чего молодой герцог и погиб. Агнеса сказала, что ее удивляет, как столь могущественные и мудрые господа могут так враждебно истолковывать самые простые и ясные факты. Да, она жила в доброй и сердечной дружбе с молодым государем, ей дарил свою дружбу и доверие еще его отец». Иногда она, в меру своего ничтожного женского разума, давала тот или иной совет по чистой совести, как верно подданная и добрая христианка, государю и его землякам на пользу и процветание. Когда герцог Мейнгард уехал в Тироль, а герцог Стефан нежданно возвестила о своем прибытии в Мюнхен, она послала нарочных с письмом вслед Мейнгарду, советуя ему при данных обстоятельствах возвратиться в Мюнхен. К несчастью, ее нарочные уже не застали герцогов живых. Все это совершенно бесспорно и ясно. «Она великая грешница», – закончила Агнеса, улыбаясь. Но в ее отношении к герцогу Мейнгарду по ее скромному женскому разумению не было ни одного слова, ни одного легчайшего помысла, в которых она не могла бы безбоязненно признаться людям и Богу. Она давала показания сидя небрежно, своим обычным резким и безапелляционным тоном. Молодая, гладколица и ясная, доверчиво сидела она в скромном, светлоалом платье перед сумрачными, одетыми в черное судьями. Маргарита сказала, что еще в Мюнхене предложила графине фон Флаун не вмешиваться в тирольские дела, но графиня осталась при своем. Агнеса возразила, что, видно, госпожа-герцогиня тогда не так поняла ее. Священник замка Тироль зачел данные под присягой показания посланных графиней офицеров о том, что они от нее самой получили приказание доставить герцога в Мюнхен силой. Все посмотрели на Фрауенберга, который мог, конечно, подтвердить это показание. Он безучастно смотрел перед собой. Агнесса заявила, что показания офицеров, если они действительно давали их чистейшая клевета. Фрау Инбирг осклабился. Герцогиня сидела неподвижно, очень напряженная. Черное парчевое платье стояло вокруг нее, не сгибаясь. Золотом сверкали знаки герцогского достоинства. Среди молчания неожиданно, ни на кого не глядя, Маргарита вдруг открыла рот, заговорила ровным голосом выложила все, беспощадно, голо, без всяких прикрас. Где бы она ни трудилась для страны, в горах, на Эчи и на ине от итальянских озер и до Изора. Всюду попадалась ей на пути эта графиня фон Флаун и всюду мешала ей. Герцогиня говорила медленно, не повышая голоса. Она говорила о городах, о своих мероприятиях и о том, как графиня фон Флаун им противодействовала. Она говорила о своей борьбе за улучшение финансов и о том, как эта графиня фон флаун снова призвала в горы итальянского банкира Миссере Ортезе, которого Маргарита прогнала. Она говорила с тирольской автономии и о том, как эта графиня фон Флаун всякий раз старалась посадить тиролю на шею баварца, кровопийцу. Говорила об Артуровом круге, об Ингольштадте и Ланскуте. Медленно выходили из ее безобразного широкого рта простые трезвые слова. Они падали равномерно, монотонно, словно тяжелый песок. Они струились неудержимо, засыпали элегантную лучезарную Агнесу так, что та, наконец, стала казаться поблекшей, жалкой, потухшей. Когда герцогиня окончила, воцарилась тишина, слышно было, как потрескивают в камине поленья. Судьи сидели мрачные, серые, Сутулись. Агнеса заявила, что никогда не стремилась влиять на дела. Если ее спрашивали, она отвечала и то нехотя, что никому не навязывала своих советов. Она почувствовала, что ее слова не попадают в цель и никогда не могут убедить. И вдруг она встала перед ними, веселая, свободная, легкая, гордая, обвела взором мужчин одного, другого, сказала Если за ней и есть грех, то один. Тот, что она существует на свете. Но такой уж ее создал Бог. Пока жизнь в ней не погаснет, она не может помешать людям смотреть ей вслед, восхищаться ею. Все взглянули на нее. Даже быстрое перо священника перестало скользить по бумаге. Усталыми серыми глазами обвел ее Шена с головы до ног. Напряженно уставился в ее голубые глаза тощий справедливый Эгон фон Тюбинген. Сопел и вздыхал честный, добродушный Бергтольд фон Гуффи Даун, щурил красноватые глаза Фрауенберг. Эти ее слова, Агнеса почувствовала, не пропали даром. Она извлекала из себя какую-то часть своего существа, подняла ее обеими руками, протянула мужчинам, гордясь ею перед лицом своего врага. нати смотрите, вот какая я!» Она наслаждалась произведенным впечатлением, облегченно дышала, наслаждалась. Но тут она заметила, что и безобразная на нее смотрит. Голубые глаза красавицы погрузились в карие глаза уродины. И Агнесса увидела, что Маргарита улыбается. Да, белое накрашенное лицо герцогини прорезала легкая улыбка, и улыбка эта не была притворной, она была искренней. Тут Агнеса поняла, что та приняла меры, что ее победа заранее отравлена, что она погибла. Она вдруг начала дрожать, ее лицо померкло, ноги подкосились, ей пришлось сесть. В комнату, приговоренной без предупреждения, внезапно вошла герцогиня. Агнеса выслушала приговор с большой выдержкой, легко, непринужденно. Оставшись одна, она снова повторяла себе, что безобразная не осмелится идти дальше. Но когда она вспомнила легкую и загадочную улыбку Маргариты, от желудка вверх снова пополз тот тоскливый холодок, которого она никогда раньше не испытывала. При появлении герцогини она решительно взяла себя в руки, вежливо поднялась, не слишком поспешно предложила ей сесть. «Маргарита сказала...» «Вы намекали, графиня, на то, что между мной и вами есть что-то, кроме законной строгости государы ник подданной, которая не покоряется и вредит своей стране. Поймите же, что я ничем иным, кроме государыни, быть не могу, ибо во мне говорит оскорбленная страна. Мои чувства – это чувства страны». Она сказала это уверенно, с большой убежденностью, свысока. Агнеса слушала внимательно, вежливо. Она не понимала, чего то хочет. Поняла только одно. «А, ей что-то нужно от меня. Ей хочется откровенного разговора со мной. Хочется оправдаться. Как слабы ее позиции. Она чувствует, что побеждена и пытается надуть меня. Только бы не попасться в ловушку. Говорить «нет». Что бы она ни обещала, говорить «нет». Маргарита видела, что то не понимает. Она попыталась подойти с другой стороны. Устала, чуть нетерпеливым и все же примирительным тоном, она сказала. «Вы одерживали победы, графиня. Вполне признаю. Наслаждайтесь ими впредь. Мое честолюбие и мои интересы устремлены на совсем иное. Постарайтесь мне поверить. Я хочу иметь гарантию, что вы впредь Тиролю вредить не будете». Признайтесь при свидетелях и удостоверьте своей подписью, что ваша деятельность была во вред моей стране. Поклянитесь на Евангелии, что вы отныне будете воздерживаться от всякой политической деятельности. Тогда я отменю смертный приговор. Ваши Лены вернутся в мою казну. Вы получите свободу и покинете Тироль». «Так вот она ловушка», — Агнесса про себя издевалась над Маргаритой. «Никогда не осмелится она убить меня и считает меня такой дурой, что я еще буду потакать ее трусости». Она сказала, «Такого документа я не могу подписать. Я существую, я живу на свете, вот вся моя политическая деятельность. Заставьте меня клясться в чем хотите». «Но вы ничего не можете поделать, да и я тоже, если мужчина, когда он смотрит на меня, поступает по-моему, а не по-вашему». Она мерила Маргариту взглядом с головы до ног, не отводила взоров, ее голубые глаза скользили по ней презрительно и насмешливо. Они насмехались над безобразным, по обезьяне выпеченным ртом, дряблыми щеками, свисающим складками чудовищным подбородком над всем ее неуклюжим кряжестым телом. Они проникали сквозь краску, насмешливо ощупывали сухую, бородавчатую, шелушащуюся кожу. Герцогиня, оскорбленная сильнее, чем когда-либо, с трудом подавила поднявшуюся в ней беспредельную горечь. Она сказала, и ее насмешка прозвучала неискренне. «Предоставьте уж мне, графиня, осудить о том, нужно мне вас уничтожить или нет. Кажется, вы переоцениваете себя. С меня достаточно, если вы подпишете заявление». Как вяло и бессильно прозвучал ее ответ. Она сама это почувствовала. Радостно, с упоением почувствовала это и Агнеса. Теперь она уверилась, что никогда та не решится привести приговор в исполнение. В чем-нибудь с ней согласиться, в чем-нибудь ей уступить. Да что она, дура, что ли? «Мне искренне жаль, что я не могу исполнить ваши желания», сказала она, смакуя лицемерной интонации слащавого, дерзкого сожаления. Герцогиня поднялась. Ее решение было твердо уничтожить эту особу. Страна требует этого, Бог хочет сжить ее со свету. Пусть исчезнет с лица земли. Воздух отравлен, земля горит под ногами, пока та дышит, пока та ходит по земле. Тяжело дотащилось до дверей, словно больное, раненное, безобразное и грустное животное. Легкой поступью вежливо проводила ее Агнеса. Министры настойчиво просили Маргариту, чтобы она помиловала графиню. После процесса Таня осмелится интриговать против Тироля. Пока внутренние дела Тироля в таком беспорядке, герцогине ни в коем случае не следует предпринимать что-нибудь решительное против Агнесы. Министры озаботились также, чтобы ни малейший слух обо всей истории, об аресте не процессе, приговоре не разнесся по стране. Шенна доказывал Маргарите, что никогда народ не поверит, будто Агнеса способна совершить дурное, что посягнув на графиню, она вызовет только взрыв в бешеной фанатической ненависти к себе. Ни приговор, ни заключение кабинета не в силах помешать толком об убийстве обезвинно пролитой крови. Каждая туча, каждая гроза, каждый падеж скота будут истолкованы как кара Господня, неспосланная за вину герцогини. Настойчиво глядя на нее умными серыми глазами, упрашивал, он заклинал не торопиться отложить все, по крайней мере, до похорон Мейнгарда. Она спокойно ответила, «Нельзя, Шенна. Счеты должны быть сведены, Шенна». Фрауенберг сидел один и пил. Была ночь. В углу храпел слуга. Он пихнул его ногой, приказал помешать поление в очаге. Дал ему вина. Насвистывал, тихонько напевал. Обдумывал. Логика, логика. Настоит герцогиня на своем. Будет Агнеса обвинена в государственной измене или казнена, тогда не избежать восстания. И еще большой вопрос удастся ли баронам при данных обстоятельствах удержать власть. Не исполнить желание губастой, так она с ее упрямством то и дело будет к нему возвращаться. Никогда не даст спокойно насладиться достигнутым как же быть? Логика, логика. Он думал, пил, думал, просиял, осклабился, дал слуге вина, что-то просипел, заснул. На другой день пошел к Агнесе. нашел ее очень оживленной, довольный его приходом. Она сказала, что не может теперь жаловаться на скуку. Гостей у нее хоть отбавляй, сегодня он, вчера безобразная. Да, соврал он, Маргарита, конечно, ничего ему не сказала. Он уже слышал, да, мы отлично поладили. Она посмотрела на него с легким недоверием. Он сощурился, начал издеваться над Маргаритой. Он принес с собой сладкой настойки. Она выпила. Она лежала на диване, белая стройная шея вздрагивала от смеха. Он ухаживал за ней, она была очень весела, в приподнятом настроении. Принесенная им настойка была действительно какая-то особенная. Агнеса быстро пьянела. А он ее перехитрил, этот Фрауенберг, из с подноса выкрал Мейнгарда. Что ж, она на него не в обиде, он настоящий мужчина, единственный, который ей импонировал. Она лежала на диване, приятно ослабевшая. «Какие низкие комнаты в этом замке, Тироль!» Потолок опускается все ниже. Подоприже потолок, Конрад. Ведь так задохнуться можно. Потолок уже душит ее, она хо хочет Или это предсмертный хрип. Фрауенберг смотрел на нее, прищурясь, ждал, следил за ней с вниманием знатока. Кивнул, увидев, как она перекатилась на бок, затем снова на спину, как она смеялась, ловил ртом воздух, хрипела. Потом лицо ее исказилось. Она замахала руками, боком съехала с дивана. Не спеша, он позвал ее горничных, известил остальных членов кабинета о том, что спор с герцогиней о помиловании графини фон Флаун потерял смысл, так как графиня, вероятно, в связи с перенесенными волнениями только что скончалась от удара. Маргарита, узнав о смерти Агнессы, почувствовала глухую, расслабляющую пустоту. До того она вся была полна одной мыслью «Агнесса!». Теперь все это исчезло, осталась только пустая оболочка. Медленно из всех уголков сознания собирала она силы, стараясь опомниться. Разве не должна она была чувствовать себя свободно, легко, окрыленно, радостно, раз погубительница ее страны умерла и ничем уже не угрожает стране? Ничуть не бывало. Все больше росла в ней глухая, бессмысленная ярость. Она хотела видеть врага поверженным. Побежденная, торжественно ведомая на смерть, должна была Агнеса признать – «Я – жалкое, ничтожное, отверженное создание, а ты – государыня, высокая, недосягаемая, Богом избранная». Не смерть ее была важна. Было важно именно это признание. А теперь Маргариту нагло и издевательски обокрали, обманули, лишив ненависти, мести, победы. Ненавистный враг похищен, достиг того берега, который недоступен для Маргариты». И вот она нагло, грубо, беззастенчиво обманута, а та улетела прочь, легкая, улыбающаяся, непобедимая. Маргарита неистовствовала. Для чего теперь все ее жертвы? Для чего она швырнула хищным баронам свою страну, загубила дело своих предков и свое, постыдно покорилась жадности и глупости? А та ускользнула, насмешливая, улыбающаяся. Она осыпала Фрауенберга непристойной бранью. Толстяк стоял перед ней, расставив ноги, спокойный, бесстрастный. Об его голое розовое лицо проклятия разбивались, как водяные брызги.